Изъятие оружия. Телемах мог бы так потом рассказать. Все разошлись. Отец промолвил, пора. Нам предстояло важное дело. В эту ночь мы должны были вынести из зала оружие и сложить его наверху, в кладовой. Подготовиться к завтрашнему пиру. Когда придут женихи и заметят, что оружия нет, я должен буду сказать, что все из-за дыма и копоти. Решил убрать, потому что копоть губительно... Как для дерева, так и для меди. И мне не безразлично наследие отца, на которые прежде я не обращал внимания. Другой довод: Буянство гостей, вдруг вы напьетесь, и начнется раздор. Вчера все к этому шло. Надо ли мне, чтобы в моем доме вы спьяну стали бы друг друга кромсать и дырявить? Оружие здесь ни к чему. Двадцать лет никто не трогал его, двадцать лет его разъедала копоть и пропитывал дым. Я принял решение. Так бы я завтра им отвечал. Отец не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как мы переносим доспехи. Мало ли что заметят рабыни, а завтра проговорятся. Здесь помочь могла Евриклея. Сказал ей, «Няня моя, я повзрослел, вижу, что никуда не годится позволять дыму и копоти разъедать воинские сокровища отца. Хочу сейчас же убрать. Закрой служанок в их комнатах». Чтобы они не мешали, дело это мужское. Евриклея обрадовалась моему желанию сохранить достояние Одиссея. Одно ее беспокоило. Кто мне будет путь освещать, если запрем рабынь? Это их дело. Пусть освещает странник. Надо же ему как-то отрабатывать еду и кров. Вот как я строго сказал. Так и сделала Евриклея. Закрыла рабынь, и никто не увидел, что видели мы. Я не сразу это заметил. Случилось необыкновенное. Нам было светло. Не было у нас никакого светильника, только оружие в руках, копья, щиты, шлемы. И все же откуда-то свет подавался. Мы шли с отцом, а свет упреждал нас, раздвигая кромешную тьму перед нами. Над полом, над ступенями, в дверных проемах, когда я это понял, что неоткуда свету браться, почувствовал страх. Я сказал, отец, что это? Нам как будто кто-то из богов путь освещает. Нет факела ни у тебя, ни у меня, разве это не чудо? Тише, тише, быстро проговорил отец. Иди и не думай об этом. Это нас не касается, просто идем. А когда мы перенесли оружие, он так сказал, «Ступай спать, а мне еще встречаться с твоей матерью, расскажу ей об Одиссее. Хотел бы я знать еще, о чем думают рабыни. Все завтра». Я оставил его в зале, откуда мы вынесли все оружие, и скоро уже в своих покоях призывал добрый сон. Слышались голоса рабынь, выпущенных из своих чертогов, Им предстояло убрать за отпировавшими женихами. Я опустил веки, но все равно перед глазами стоял тот невиданный свет. Я думал, что же он значит, и с мыслью о нем я уснул. значил он одну — помощь Афины. Это она незримая шла впереди и несла золотой, впрочем, тоже незримый. Светильник.